Глава сорок т Четыре бравых наемника с телами, созданными для сражений. Каждый из них прошел войн больше, чем об их существовании было известно не только широкой публике, но и некоторым государственным организациям. И все же их тела растерзаны, кровь стекала по стенам, которым несколько из в о я к были прибиты, будто бабочки в а лбоме ь юного натуралиста. Броники растерзаны, и следы д л и н н ы х когтей виднелись по всему коридору. Оторванные конечности, висящие на трубах и и с к р е щ и х проводах внутренности, запах, будто на скотобойне и абсолютно пустые, искаженные ужасом глаза. Первобытным ужасом, тем самым, что не ис коренить тренировками и стычками с противником на огневом рубеже, этот ужас порождался инстинктами. п о м я т ь ю о тех временах, когда у т я с ь в пещерах человек боялся ночи, потому что знал, что там может принести напорог, именно тогда и появилась сама суть порога дома, его особенная магия, благодаря которой нечисть не могла без приглашения зайти внутрь. Так что кто бы ни сотворил это, он не был из числа нечистых, повязанных с тьмой. И учитывая, что Алекса не ощущал ни капли покалывания на кончиках пальцев, м а г и я тут тоже не б ы л а з а м е ш а н а Лишь е два заметные тонкие запах серы, оставленный демоническим присутствием одержимого. Дом вырыглся и, подойдя к о д н о м у из т р у п о в вытащил из груды плоти, в которую тот превратился, торчащий наружу магазин того же типа, что иился на младшего. Дёрнул затвор, Дом посохом открыл стальную с з а к р у г л ё н н ы м и углами дверь, ведущую в подсобное переоборудованное помещение. Небольших размеров, но достаточное, чтобы там поместилась стойка с одним единственным предметом. Стеклянный купол, эту стойку накрывавший, а еще фигура среднего роста, спрятанная в б а л а х о н а То от кого нельзя называть? – спросил Дум, припоминая похожую сцену из одного популярного в прошлом кино. Фигура не пошевелилась, но Алекс стал о т ч е т л и в е е ощущать привкус серы. Странно слышать это от темного мага. Стереотипы. Пожал плечами Дум, а затем резко вскинул д у л о пистолета, направив его на незнакомца. Теперь же в о н а з о в е свое имя и легион, которому ты принадлежишь, иначе я уничтожу твою оболочку. Фигура засмеялась, неприятно, отрывисто, искусственно, как смеются социопаты. Демоны не были социопатами, вернее, человеческие эмоции им были также непонятны, как людям непонятен и чужд сам хаос. Вижу, ты понял, Александр. Злодейский злодей специально сделал ударение на имени Дума. Давай понять, что все произошедшее имеет личные мотивы. Я долго ждал этого момента. Удивительно, но оказывается не я один. Мой компаньон предложил свою помощь, я не мог не согласиться. Долго ждал? Переспросил Дум, а затем выругался. п р о к л я т ы и ноты, видимо, успели его покусать. Слушай, о б л ю д о к мне плевать, кто ты, какую ты там себе обиду на меня придумал. В м а й о р с и т и п о л е н у т ь некуда, чтобы не попасть в человека или ное существо, которое хочет меня убить. Но сука, ты мне отпуск испортил, и этого я простить не могу. Простить, прощение, у д и в и т е л ь н о е с л о в о Александр, н а п о л н е н н о е таким глубоким смыслом, но столь небрежно р а з б р а с ы в а е м о е людьми по свету. Простить одно, простить другое, а откуда берется это прощение, они не думают. Не думать, что каждый раз, кого-то прощая, отнимая частичку своей души, она восстановится, как восстановится после т в о его ритуала. Но это больно, а л е к с а н д р а п р о щ а т ь Я не смог. Блять, н у серьезно? Расторялся Алекс. Я пришел сюда подраться, нормально, по-мужски. Да простит меня феминизм. А ты стоишь и зачитываешь мне первую страницу брошюры "Злодейский злодей для начинающих". Дум отмахнулся пистолетом, а затем опустил его. т о с у й с я тогда один, а я сваливаю. С этими словами он развернулся на пятках, а затем также стремительно из-под локтя вскинул посох. Несколько десятков печати слились и сформировали огромную пентаграмму, с и я ю щ е й магией тьмы, крови и демонов. Молния, вылетев из ее центра, р а с т о п а л а воздух когтями демонического пламени и в з р е в е л а пастью волка, п о п ы т а в ш е ю с я дотянуться алыми клыками до фигуры в балахоне. Натали ш ь подняла руку, и магия Алекса, на которую тот потратил не меньше двух третей совокупного запаса энергии источника и накопителя, попросту втянулась в серую кожу, о б т я н у в ш е й когтистую ладонь одержимого. Дешевый трюк, Александр. Я ожидала тебя большего. Ты вы... в жопу пойди, ожидатель. Алекс стукнул посохом о пол, и под ногами фигуры в спыхнула вторая печать, которая мгновенно превратила сталь в кипящую кислоту, и фигура с тем же криком, как и Алекс, когда-то падавший в канализацию, полетел куда-то в черные недра ниже ватерлинии корабля. Попробуй з а к о н о физики поглоти, мразь! Выкрикнул Дом, а потом задумался. Он все еще находился под дурманящим эффектом собственного ритуала, так что соображал туго. Нет, пресно получилось. Не чувствует м е й к нему глубокой антипатии. Нужно жестче. Алекс почесал дулом затылок, выругался от боли, когда задел с о д н у оставленную нагой, а затем нагнулся на ч е р н о т о й провала и п р о о р а л а р е в е д е р ч и долбоеб! Кивнув самому себе, д у м развернулся и подошел к стеклянному куполу. Действовать надо было быстро. То, что где-то там на глубине Локи знает какого масштаба дуэт из непонятого и м б е ц и л ы И не менее недальновидного демона тонул в воде и сражался с ногами, означало лишь одно: по голове ь Наг явно измельчает уже в самом ближайшем времени. Алекс встал практически вплотную к грузу. Что появилось раньше, Бог или вера в Бога? Возможно, ответ на этот вопрос находился прямо напротив дома. Старые легенды бритов описывали этот меч как тяжелый бастард, украшенный вязью символов и рун таинственного и магического содержания. Японцы, как д л и н н у ю полоску стали черного цвета, найдено о богом в теле убитого чудовища. Кто-то говорил, что парацельс владел мечом с заточенным внутри демоном, таким тяжелым, что десять мужчин не могли его поднять. Меч кладенец, выточенный для славянских богатырей из стали, упавший на гору звезды. Меч колот колга, выкованный феями. Индейцы верили, что этот меч был языком солнца, чистым пламенем, которым мог владеть лишь верховный жрец. У этого меча имелось тысяча имен и еще больше обликов. Он яркой нитью пронизывал историю мира, но люди забыли про него, забыли про его историю. И они видели его так, как хотели видеть: как стали, как огонь, как волшебство, заключенное в грани железного клинка. Но Алекс п о м н и л о правде. п е л е н а лжи спал а с его глаз. Он видел правду. Он видел самое первое оружие, которым владел человек, когда делал первые шаги по миру. который два сам и не погубил. И эта смерть, вся смерть, любая смерть, принесенная болью и отчаянием, созданная насилием, была рождена в этом мече. Алекс смотрел на деревянную палку с заточенными обугленными краями. Рукоять ее была обвязана веревкой, сделанной из волокон лианы и трав. Старый меч, покрытый никогда не исчезающими пятнами крови, местами потрескавшийся. Люди тоже помнили правду. Они говорили, что человек перестал быть обезьяной, когда взял в руки палку. Что же, они не ошибались. Человек перестал быть животным, когда стал убивать не только ради з а щ и т ы И палка это была вовсе не палкой. Прочь! Процедил Дум, отгоняя наваждение, пытавшееся проникнуть в его разум. Ты меня не подчинишь, жалкая деревяшка. Артефакт Манилова обещал силу и власть, обещал подарить магию столь древнюю, столь могучую, что с ее помощью можно было уничтожать и создавать целые миры. Про отец всех убийств, с о з д а т е л ь войн и разрушений, геноцида, один из истинных всадников апокалипсиса в его изначальной первозданной форме. Вот что сейчас лежало перед Алексом: война, ее к в и н т э с с е н ц и я И все, что отделяло думу от того, чтобы его душа была уничтожена этим созданием, тонкая полоска стекла с подведенным к постаменту кабелем. Поэтому что сделал Алекс? Все верно. Ударом окутанного лиловым пламенем посоха он расек кабель, а затем единственным выстрелом разбил стеклянный купол.